Глава 33. Фиора Нокс собственной персоной лежала животом на подоконнике, барахталась, как утопающая, и одновременно отбивалась от кота. Вздыбив шерсти, словно прибавив в размере раза в два, зверь вцепился в неё так, что не оторвёшь. У меня сердце ушло в пятки. Чтобы не сотворила Фиора, и по какой бы причине ни оказалась зажата створками окна, я совершенно не хочу, чтобы котяра её задрал. Я категорически против столь кровавых методов. «А ну, отпусти!» — велела я. Кот бросил на меня недовольный взгляд, зашипел и ещё крепче вцепился в свою жертву. Та истошно взвизгнула. «Так ей и надо!» — воинственно возразили тапочки, ждавшие меня за порогом. «Воровки!» «Воровки? Так вот, зачем дамочка полезла в окно. В таком случае тапочки правы, так ей и надо». Только вот трагическая смерть на показе совершенно не то происшествие, которое пойдёт лавке на пользу. А значит, придётся Фиору спасать. Я нацепила тапочки и рванула к окну. Оторвала от незваной гости кота, подхватила его на руки и крепко прижала к себе. Естественно, он был крайне недоволен, но я этот факт проигнорировала. Только сейчас я заметила, на полу валялся сачок. И такого товара у меня в хозяйстве точно не было. Пазл сложился. За прилавок зайти нельзя, а, следовательно, просто так товар с полки не снять. Фиора поступила весьма находчиво, дождалась, когда в лавке никого не будет, и через окно пыталась достать вожделенный набор свежой чисто с очком. Достать не достала, а за инициативу поплатилась. Мало того, что её кот потрепал, так ещё и лавка поймала в самом буквальном смысле. Створки зажали Фиору намертво, она не могла ни перевалиться через подоконник в лавку, ни сползти обратно. Если я продолжу безучастно разглядывать композицию, она чего доброго задохнётся. Однако просить лавку отпустить воровку я не спешила. Грохнется же на пол. И случится то самое страшное, о чём меня неоднократно предупреждал и инспектор и тапки. Правда, до сих пор не удосужились рассказать, что именно. А если даже Фиора исхитрится упасть не в эту сторону, а в ту, в самые заросли кустарника под окном, получится, что дамочка уйдёт от ответа и наверняка повторит свой набег после, улучив удачный момент. Ну уж нет, тут работа для рыцаря без страха и упрёка. «Кот, позови инспектора!» Я, наконец, освободила своего пленника. Желание играть с застрявшей мышкой он больше вроде бы не проявлял, но и выполнять приказ не спешил. Вытаращил на меня жёлтые глазищи и смотрел весьма красноречиво. Я с лёгкостью прочитала в этом взгляде «А волшебное слово?» «Бегом!» рявкнула я. Кот в несколько прыжков оказался у двери, обернулся и посмотрел на меня как на идиотку. Ну да, дверь я предусмотрительно закрыла, как и окошко в своём холодильнике. А окно в лавке крепко держало воровку, скакать по которой я самолично запретила. Да уж, неловко вышло. И тут дверь открылась. На пороге стоял инспектор. Сам пришёл, без приглашения, впрочем, как и всегда. Окинул лавку быстрым взглядом, Оценил ситуацию и строго спросил. «Что вы тут опять натворили?» В голосе явно слышалась усталость. «Почему сразу я натворила?» «Это она натворила. А лавка её поймала. Качественно поймала, как бы не задохнулась». Инспектор плотно закрыл за собой дверь и почти мгновенно оказался у окна. Пару секунд сурово рассматривал поникшую фиору. Она больше не барахталась и даже не пыталась повиснуть удобнее. Обмякла тряпочкой и только натужно сипела, хватая воздух. Инспектор схватил её за шкирку, будто котёнка. С творки окна тут же отпустили пленницу. Он не стал бережно носить на руках, как меня. Перекинул через плечо и опустил на пол за прилавком, в безопасной части магического помещения. Дверь приоткрылась, и в неё просунулась голова мастера Гастора. — Хозяйка, не пора ли начинать? — осторожно осведомился он. — А ведь и правда пора. Но не оставлять же всё как есть. Меня тут, между прочим, грабили. И хотелось бы знать, зачем. Зная инспектора, я не сомневалась. Если он допросит воровку самостоятельно, мне ничегошеньки не расскажет. Нет, сейчас уходить никак нельзя. К тому же презентация планировалась прямо на пороге лавки. А распахнуть сейчас дверь не лучшая идея. «Гастор, миленький, отвлеки их чем-нибудь. На 10 минуточек или пятнадцать». Не задавая лишних вопросов, Мастер кивнул и скрылся за дверью. «Интересно, как он их будет отвлекать? И всё же ещё интереснее, что поведает наша правонарушительница?» Инспектор объявил куда-то в окружающее пространство. «Нужны стулья!» И стулья тут же появились, количеством три штуки. На один он усадил нашу воровку, она особо не сопротивлялась, на другой сел сам, на третий осторожно опустилась я, всё ещё опасаясь, что меня отправят во свояси, и не дадут узнать самое интересное. Однако инспектор меня не выгнал, а незамедлительно приступил к допросу. Итак, вы были застигнуты на месте преступления. Серьёзного преступления. Все магические лавки находятся под особым королевским контролем. Вы же понимаете? Феора Нокс нервно сглотнула. Как недалека я была от вопросов местного законодательства, но уже по её виду догадалась. Наказание за такой финт ушами положено не слабое. Она сникла и уставилась на инспектора умоляющим взглядом. Но я ведь ничего не украла. Так залезла в окошко, помахала с очком. Вот ведь нахалка. Да-да, именно так и скажете на суде, хмыкнул он. Кажется, на этот раз её проняло. Пожалуйста, не надо меня под суд. У меня ведь репутация, должность. Вот-вот. И всем этим вы рискнули из-за какого-то дурацкого набора для уборки? Видал я ленивых хозяек. Но чтобы настолько? Что-то тут не вяжется. Она насупилась и замолчала. Мне кажется, это та самая ситуация, когда вам следует рассказать, в чём дело. Но я не настаиваю. Готов хоть сейчас передать вас королевским стражам. Не надо стражам. Я всё расскажу. Только обещайте, что вы меня отпустите. Не лучшее предложение. Усмехнулся инспектор. Я ведь не знаю, что вы мне расскажете. Если поведаете, что у вас в кладовке 10 трупов, и этот набор был единственной возможностью от них избавиться, вряд ли можно рассчитывать на мою помощь. Да что вы несете? Нет у меня никаких трупов, и набор этот нужен мне не для уборки. Тогда для чего? Инспектор смотрел на нее так сурово, что даже у меня мурашки по коже пробежали. Мне из этого набора только звездная пыль и нужна. Для ритуала. «Звёздная пыль? Там разве есть звёздная пыль?» «Что ещё за пыль?» — спросила я. Кажется, это было что-то важное, чего я не понимала. Обычное магическое снадобье. Его раньше много куда добавляли. Они так давно запретили. Слишком уж нестабильно себя вело. И иногда давало своеобразные побочные эффекты. В общем, решили больше не использовать и снять с производства. От греха подальше. Инспектор вдруг изумлённо на меня уставился. «Да-да, именно. Снять с производства. Каким образом вам вообще удалось раздобыть этот набор?» «Обычным», — пробормотала я. «Сундук выдал». «Вот так прямо сразу взял и выдал?» «Ну, нет, не совсем. Сначала не хотел, а потом... Потом я его уговорила». Он окинул меня таким взглядом что я съёжилась и, кажется, даже уменьшилась на несколько размеров, и коротко бросил. «Об этом поговорим позже». И снова обратился к Феоре. «Хорошо. Она, допустим, не знала, что этот набор уже не продают. Но вы-то знали, и всё равно сюда за ним пришли». «Я знала, а она нет. Сами знаете, в магии так часто бывает. Вполне реально совершить невозможное, если ты не в курсе, что оно невозможно». Только на это я и рассчитывала, и, как видите, не ошиблась. «А вот мне кажется, что ошиблись», — сухо сказал инспектор. «Иначе почему оказались в такой ситуации?» «Да потому что она не захотела мне этот набор продавать. Ни за какие деньги, ничего не помогало. Я даже написала разгромную статью про эту лавку. Думала, если люди сюда совсем перестанут ходить, научатся ценить настоящих покупателей». «Надо же, какая подлая!» «Возмутительно. Только вот после вашей статьи они, наоборот, пошли сюда вереницей один за другим», — воскликнула я. Она горестно кивнула. «Ну да, потому я и решилась пойти на крайнюю меру. А тут ещё этот ваш показ. Я подумала, будет шум, гам, неразбериха. Вот и смогу потихоньку встащить. Я же видела, куда ты его сунула, рядом с окном. Ну вот, теперь я всё рассказала. Вы меня отпустите?» Она буквально прожигала инспектора взглядом. «Так уж и всё. Вы не сказали главного? Зачем вам нужна эта чёртова звёздная пыль?» «Для одного ритуала. Мне нужно спасти одну девушку. Теперь всё?» «Разумеется, нет». Он, кажется, начинал злиться. «Какую девушку и от чего спасти? И, пожалуйста, не заставляйте меня вытаскивать из вас каждое слово. Рассказывайте всё, как есть». Сквозь дверь со двора доносились аплодисменты и восхищённые возгласы. Я высунулась лишь на секунду, увидела, что в центре внимания почему-то мастер Гастор. Кажется, он понял, что у меня что-то произошло, и помогает как может. Это чем же он развлекает публику? Даже любопытно посмотреть. Я оглянулась на нашу преступницу. Если так подумать, всё самое интересное я уже узнала. А уж кого там она собралась спасать и от чего, в конце концов, какая мне разница? У меня, между прочим, презентация. И моё место там, с гостями. Я уже собиралась сказать что-то вроде «Ну, вы тут разберетесь и без меня», когда Фиора Нокс подала голос. «Марианна». Инспектор заметно напрягся. «Да-да, ту девушку, которая работала здесь раньше». Я тут же вернулась на своё место. Ошибочка вышла. Всё это меня очень даже касается. А гости ничего страшного, немного подождут. Тем более, что им и, похоже, и без меня весело. «А вам разве и не нужно идти?» Теперь инспектор обращался ко мне. Размечтался. Теперь он меня отсюда даже сквернословище метлой не выметит. «Вовсе нет», — заявила я и, не дожидаясь возражений, обратилась к Фиори Нокс. «И что же с ней случилось?» Та еще раз тяжело вздохнула и начала свой рассказ.